Глава 10. Четвёртый рассказ капитана Казакова. Явление Адисе. Гермес. Звёздная система Вольф 360. 16-17 сентября 2282 года. С того дня, как Франс Осем покинул стапеля марсианского свечного заводика у Давака, Центральный салон корабля. Никогда не видел такого количества собравшихся вместе людей. Причина, по которой доктор Гельгу созвал на борт корабля почти два десятка коллег, друзей и знакомых, была самая веская. Через несколько минут голографические каналы Германии и России начнут передавать обращение к нации Его Величества Фридриха VII. Франц будет принимать сигнал с земли по линии планка в режиме реального времени. Приёмник давно активирован. пока что на огромном экране голапроектора сменяют друг друга пейзажи Арденских гор, виды старинных городов, сияют витражи древних соборов и вздымаются к небу памятники тёмного гранита. Грозно змеял уброви Хаген, низвергающий в пучину Рейна проклятое сокровище Нибелунгов. Из тумана заколдованного озера выплывает Лаенгрин и вздымает сверкающий клинок Зигфрид. В динамиках Торжествующе грохочут кайзеровские военные марши XIX века. Все как положено у тефтонов. Максимум величественности и значимости. Классическая стилистика, извольте видеть. Конклав у нас представительный. Интернациональ, как выразилась Амелия Ланкло. Она вместе с мужем сидит на большом диване в центре салона, рядом с Коленькой. На медне прилетевшей с земли Аней Белкиной и доктором Гельгофом. Отдельное кресло. Заняли полковник Эрнст Вюнше, командир германской дивизии, дислоцированной в Новом Квебеке, российский консул Олег Николаевич Фролов и его канадский коллега, сейчас возглавляющий гражданскую муниципальную администрацию города. Я и сержант Ратников пристроились на спинке дивана. Приглашённый Луи Аркуром лейтенант Выбор скромно встал у выхода в правый коридор корабля. Сам Уи оккупировал одинокий стульчик возле бара. Рядом на ковре разлеглась «Непременная Альфа». Двоих неожиданных гостей тоже разместили в креслах. Мадам Елена Комэнш соседствовала с представительным 30-летним священником в черно-белом орденском облачении доминиканцев. Отец Фернандо Сальер прилетел из Робер-Валя два дня назад по личному приглашению Гильгофа. Сигурд тихонько расположился на пушистом ковре рядом с Альфой. Андроид вполне способен принимать информацию по планковому каналу самостоятельно но решил участвовать в историческом событии вместе с людьми. А Лалита вместе с доктором Клавье и одним из молодых даранних гениев Удаловской когорты, Димой Федотовым, непренуждённо усились примяком на стол. Кондиционеры работали на полную мощность, но в салоне всё равно было душновато. Да, событие историческое, я не чуть не преувеличил. Несколько часов спустя будет дан старт наиболее сложному и грандиозному предприятию всех времен и народов. Уж простите за ненужную патетику. Корабли класса МП на Кронштадте и Земле подготовлены. Направляющие маячки установлены в точках высадки на пространстве от экватора Гермеса до 12-й параллели вдоль крупных рек и на побережьях обоих материков планеты. Передовой технический эшелон будет составляться из 120 тысяч человек и 7 тысяч единиц техники. Германцы десантируются на западном континенте, в российской части, неподалёку от Юрги. Для первого решающего броска мобилизованы все доступные энергетические ресурсы двух империй. Технический контроль за переброской возложен на искусственный разум Птолемея. Но об этом знает лишь несколько десятков специалистов из бронзовой комнаты, да приближённые адмирала Бибирева. Военные власти Гермеса уже переправили в заданные районы группы встречающих. Операция рассчитана с невероятной точностью. Каждый человек и каждый искусственный разум отвечает за отведенный им участок». «Тихо, тихо, начинают», — поднял руки Гильгоф. «Анечка, милая, новости обсудите потом, дайте послушать». Наши солдаты так дружно подошли. Хороша, да раз, альфа, альфа. Приним аз у нас и его. Сначала отыграли гимн. Прочие встали из непременного уважения к союзникам. Воишеся на мониторе Кайзер Фридрих для этого выступления избрал неуютный кабинет или величественные гранитные залы Имперской канцелярии. Старик, облачённый в парадный мундир с санями орденами и лентами, стоял на фоне Бранденбургских ворот, за которыми угадывалась хрустальная полусфера купола Рейхстага. В Берлине вечерело. Небо окрашено в многоцвет те багрового, золотого и оранжевого. Ясно Что запись готовилась заранее. Сейчас в столице Кайзера Рейха должен наступить полдень. Досточтимые соотечественники, подданные Рейха, представители всех древних европейских наций, объединённых под скипетром нашей великой монархии. Говорил Фридрих, разумеется, по-немецки, но внизу по экрану ползли русские и английские титры. Я Как император возрождённой Священной Римской империи германской нации, обязан сообщить вам и народам всего мира о важнейшем политическом решении, принятом мною и моим правительством. Чем мне нравится тифтуны, так это удивительной способностью гордиться своей страной и её историей, одновременно не обижая бывших соперников. Казалось бы, После реставрации монархии Германия должна была именоваться Четвертым рейхом, считая за первый империю Карла Великого, за второй – государство, созданное Бисмарком, а за третий – краткие, но до нельзя трагические времена правления Адольфа Гитлера. Но нет, немцы корректно назвали новую империю возрожденной и использовали древнюю средневековую формулировку для неофициального названия – Этнический состав Германии теперь не менее разнообразен, чем в России. Но по всем законам страна должна именоваться по титульной нации. Никто не в претензии, кстати, у чехов, венгров или австрийцев, собственные королевства, автономия и полная свобода в рамках законов империи. Человеческая цивилизация переживает не лучшие времена. С нервческим спокойствием продолжал кайзер В течение последних десятилетий наша родная планета постоянно сталкивается с непрекращающейся угрозой демографической катастрофы нехваткой продовольствия и ресурсов. Плотность населения только в нашей стране, начиная с 21 века, возросла в 8 раз. Германская империя в значительной мере зависит от импорта сельскохозяйственной продукции из других стран и колоний. в дальнем космосе. Если бы не наши русские союзники, поставляющие продовольствие по троекратно сниженным ценам, уровень жизни подданных Германии существенно снизился бы ещё в середине текущего столетия. Я, с сожалением вынужден констатировать, что нелепые ограничения, наложенные комитетом по колонизации ООН на осуществление программ по переселению части жителей земли в другие миры тормозят экономическое и социальное развитие большинства цивилизованных государств, способных решить возникшие проблемы путем массовой колонизации планет земного типа в обитаемом радиусе, исходя из национальных интересов Германской империи и чаяния ее подданных. «Ну, сейчас начнется», — с усмешкой подумал я. Федерик — человек прямой, Дипломатических экзерсисов от него ждать не приходится. В Вашингтоне и Пекине без обмороков не обойдётся. Я, как глава государства, от имени правительства и народа Великогерманского кайзеррайха вынужден сообщить о распоряжении Германии всех договоров, касающихся ограничений в области исследований дальнего космоса, колонизации планет, находящихся за пределами солнечной системы. И соглашений о принципах международных территорий под контролем ООН, каковым ранее относились все до единого миры за пределами земли. Я объявляю о том, что территории на других планетах, находящиеся под контролем Германии, за исключением земель, занятых международными коммерческими концернами и принадлежащими иным державам, отныне входят в состав Рейха на правах генерал-губернаторств. И отныне считаются суверенной территорией империи. Это бомба, прошептал Гилгов. Бомба невероятной мощи. Так и надо, столь же негромко отозвался консул. Пусть думают, что мы всего лишь обнаглевшие империалисты. Более того, мне известно, что с аналогичным заявлением в течение ближайших нескольких часов должен выступить Император всероссийский Михаил IV. Серо-голубые глаза кайзера не выражали ничего, кроме твёрдой решимости и абсолютной уверенности в своей правоте. Германский кайзер Рейх вновь подтверждает все союзнические обязательства, принятые по отношению к России, и будет действовать совместно с нашим великим восточным соседом и дружественным государством. Правительства Германии и России Разработали программу по широкой колонизации планет Гермес и Афродита. Важнейшие аспекты которой я обязан сейчас представить подданным Рейха. В последующие 10 минут Фридрих обрисовал перспективы, кажущиеся весьма весьма радужными. Колоссальные субсидии и льготы будущим колонистам, гарантии безопасности социальных благ, развитие науки и образования. Крупнейшие университеты готовы открыть свои филиалы в колониях. Финансирование государственное. В число новых переселенцев могут войти граждане и других европейских стран, которые будут обязаны пройти строгий отбор. Заодно Кайзер туманно упомянул о некоторых уникальных технологических разработках, способных превратить ранее бесперспективный Гермес в развитую планету. Главный тезис звучал следующим образом: Германская и российская империи начали масштабную экспансию за пределы солнечной системы. Мы максимально расширяем сферы своего влияния. Причём не за счёт партнёров по Евросоюзу или Азии. Чужие земли никто не собирается захватывать. И плевать нам на мнение США, Китая или азиатского дракона. Вам, ребята, никто не мешает сделать то же самое. Если он начнёт возмущаться и вводить санкции, Германия готова покинуть организацию Объединённых наций. Только кому от этого будет лучше? Мы уверены, что данное решение оправдано и необходимо. Ридли закончил свою речь. Они приняты в интересах нашей трудолюбивой нации, ради нашего будущего, счастья и благополучия наших потомков, ради процветания и развития цивилизации. Heil dem Deutschland. Heil «Дем унзер фольк! Хайль дем тройер вербунте руси шерайх!» Бегущая строка оповестила, что экстренный выпуск новостей начнется через семь минут. Взрыве с золотыми трубами Рихард Вагнер. Над грозовым северным морем мчались в облаках Валькирии. Металл синий молнии Доннер и грохотали пенные валы. «Фух!» — выдохнул Гильгоф. «Сигурд, ты где?» Распакуй стратегический запас шампанского. Это событие непременно следует отметить. Мадам Каменш, вам больше нравится сухое или сладкое?